Письмо командующего 3 танковой группой, командующему группой Армии «Центр». Господин генерал-фельдмаршал, разрешите выразить вам свою нижайшую благодарность за ваши поздравления по случаю полученной мной награды дубовых листьев. Для меня является особой честью получить эту награду, находясь в вашем, господин генерал-фельдмаршал, подчинении. Шаг на месте характеризующий состояние войск за последние дни, к сожалению, еще не привел к существенному восстановлению сил. Износ боевых машин, естественно, особенно велик при движении по такому бездорожью, как сейчас. Никакой уход за двигателями пока невозможен ввиду непрерывного состояния готовности к отражению попыток противника прорваться или деблокировать свои войска. Но личный состав дивизии теперь имеет время на сон, так что силы постепенно восстанавливаются. Меня беспокоит лишь 14-я моторизованная дивизия. Она в данный момент сможет выполнить не всякую поставленную ей задачу. Потери в танках составляют в настоящее время около 60%. Если нам дадут 10 дней, и если пришлют запасные части, то, по-видимому, окажется возможным довести укомплектованность до 60-70% штата. Общие потери в остальных машинах сравнительно невелики – около 7%, а в мотоциклах – еще меньше. Пополнение рядового офицерского состава постепенно прибывает. Будем надеяться, что пехотные дивизии пришлют нужных нам людей. На пополнение запасов горючего также понадобится дней десять. Подпись Г. Год.